Рейнхара. Весь мой хрупкий мир повторно разлетелся в щепки. Какая же я наивная дура. Как не поняла. Почему не заметила? Выходит, что все это время он постоянно был рядом. Таинственный защитник — это Джордан, но с внешностью Архаэля. Это его истинное лицо, а Джордан — лишь временная личина. Просто тело. Значит, вот как работает проклятие королевы. Нет, не могу сейчас думать о нем и обо всем этом. Потом. Все потом. Поняв, что шторм рядом, я быстро приняла решение. Выбежала из дома к дракону. Мокрая ткань облепила мое тело и мешала каждому движению. Схватив подул рубахи, я просто оторвала кровавленную материю до колен и беспрепятственно взобралась на шторма. — Сложно было вырваться? — спросила у фамильяра. — Нет, Царл не стал меня удерживать. Он сам открыл пароход. — Шторм! Мы летим во дворец! Без слов мой верный фамильяр взмахнул мощными крыльями, унося меня в место, где сейчас затаилось истинное чудовище — мой родной брат. Мы приземлились на поляне около выбитых ворот этого проклятого замка, который принес моей семье столько бед. Вся земля на его территории разворочена от следов магических атак. Всюду запах дыма и пыли. Грохот, шум и крики неприятно проникают под кожу. Я отдала приказ дракону. «Шторм! Выпускай грозу! Спали здесь все до тла. Если увидишь Дориана, дай мне знать, он не должен пострадать!» Дракон стремительно взлетел ввысь, а я направилась во дворец. Стражники Дориана... Словно багровое месиво тряпичными куклами лежат на земле, а здание утопает в непонятных сгустках темных субстанций, которые летают вокруг него, подобно стервятникам над падалью. Шторм начал выпускать мощные столпы электрических разрядов, поджигая кровлю. Из дворца начали выбегать все, кто был внутри. Размытые тени, обретая подобие человеческого тела, направились в мою сторону. Наконец-то! Моя стихия жаждет выхода. Темный силуэт снова в маске и капюшоне скользнул сбоку от меня. Теперь я даже не знаю, как называть этого мужчину, которого считала другом. Молнии мощными волнами вылетали из моего тела, уничтожая темных сущностей неизвестного происхождения. Кто дал такую подмогу Эдриану? Алеандр? Или он сам призвал их чёрной магией? И халса нигде нет. Скорее всего, он снова сбежал. Темные сгустки растворялись в пространстве, оставляя после себя тяжелый запах смерти. Я видела, как Джордан скользил от одного к другому телу, спарывая и разрывая их жесткое кровожадное нутро. Вслед за тенями дворец начали покидать маги, сторонники Эдриана, напоследок выстреливая в нас своей магией. Но их всего-то, человек пятнадцать, как они осмелились! Сверху в полный голос взревел шторм. Он очертил грозовой круг. загоняя в ловушку всех, кто попытался убежать. Электрические потоки сквозь землю распространяли свои разряды, грозя поразить любого, кто решит переступить черту. Неожиданно в небе раздался слаженный рев восьми голов шаркара. Благодаря ему на моей стороне появился явный перевес сил, который запросто сотрет Фаурин с лица Карстака. «Где Эдриан Норт?» — выкрикнула я этой предательской толпе. «Кто ты такая? Как смеешь вмешиваться в это дело?» — выкрикнул давний друг папы Ричард Морт. «Среди убийц моих родителей оказались и те, кого я вовсе не ожидала здесь увидеть — соратники Дориана. Они ведь были на его коронации и преклоняли колено. Когда успели перейти на другую сторону?» «Я не хотел так. Это они, все они. Они сами предложили свою помощь!» Повернувшись на голос, увидела, что со стороны ворот Джордан тащит Эдриана за шиворот, а тот пытается отбиться магией огня. Забавно. Пока маги проливают за него кровь, он снова решил сбежать. Джордан швырнул его на землю у моих ног. Ярость затопила мой разум. Ладони стали зудеть, прося выпустить разряды наружу и убить его. Отомстить за смерть родителей. Руки сами потянулись в его сторону. Я вот-вот совершу жестокий самосуд. Вокруг нас будто бы все стихло, когда на меня в упор уставились такие же синие, как у меня, глаза. «Давай, сделай это!» — прошепел Эдриан с вызовом. «Нет, не могу». Я сжала руки в кулаки, из всех сил вонзаясь ногтями в кожу и повернулась к остальным магам. «Посмотрите, кого вы защищаете! Труса!» Это ли достойный правитель Парисандра? Спросила я у них. Он имеет право на трон. Он первый наследник. Выкрикнул кто-то. Он сбежал. а Дориана короновали на ваших глазах. Вы преклоняли колено перед ним. И где Дориан сейчас? Спросила окольцованную группу. Его тени унесли. Промямлил Эдриан. И я не хотел. И я не ожидал. Думал, что брошу его гнить. «В темницу! Это мой трон! Мой!» Надрывно воскликнул брат. «Смотри, Вероника Норт, как твои проклятия для невинного дитя вернулись к тебе и сделали из родных братьев непримиримых врагов». Мысленно приказала Шторму продолжать держать магов в электрическом кольце, а сама обратилась к Джордану. «Ты ведь знаешь, где родовой кристалл?» Джордан, не говоря ни слова, растворился в воздухе. оставляя после себя запах пепла в раскаленном пространстве. Через несколько мгновений он вновь появился рядом со мной, поставив на землю крупный прямоугольный кристалл высотой с четверть моего роста. Не обращая внимания на возмущенные возгласы, взяла в руки меч кромешника, который мне протянул Джордан, и полоснула им свою ладонь, слегка морщась от резкой боли. Кровь полилась тягучими каплями, и я занесла руку над кристаллом с избытком, окропляя его поверхность. Сначала кристалл не подавал признаков жизни, заставив меня немного понервничать, но через минуту вспыхнул ярким голубым сиянием, освещая округ до небес словно мощный магический прожектор, чем вызвал возмущенные возгласы предателей. Стараясь закрыть их ядовитые рты, я дерзко доносила им неприятную для них правду. «Я незаконно рожденная дочь Дорела Норда, Парисандрийского и Кларисы Штерн!» «Я предъявляю свои требования на престол, пока не найду Дориана. Эдриан Норт никогда не будет занимать трон!» Выкрикивая свои громкие притязания на трон, в оглушительной тишине я как никогда была уверена в своих силах. В моем сердце не было страха, сознание не дрожало, ладони не потели. Лишь ярость и боль душили меня изнутри, потому что я так и не смогла попросить прощения у мамы и папы. Я провозглашаю себя регентом до тех пор, пока не будет найден Дориан Норд-Парисандрийский. Кристалл подтвердил мое право на престол по рождению, а мой потенциал силы, думаю, ни у кого не вызывает больше сомнений. И я клянусь, если хоть кто-то не преклонит сейчас передо мной колено, я сожгу дотла всю столицу. Конечно, не сожгу. Это больше напускная бравада, чтобы победить. Взгляды магов, вопят о ненависти и нежелании подчиняться, но я подожду. Джей, тихо обратилась к Джордану по имени, которое сама придумала несколько месяцев назад. Ведь посторонним людям совершенно не обязательно знать эту тайну. Нужны люди для зачистки города от предателей, и, самое главное, лекари для тех, кто выжил. И я понял, скоро вернусь, проговорил он. и растворился в пространстве. Эдриан понял, что я не причиню ему вреда, и будто специально принялся разжигать пламя моей ненависти еще сильнее. «Ты никто! Обычная дочь обычной шлюхи! Такая же шлюха! Ублюдки еще никогда не правили страной!» На выжженном поле огонь не разжечь. Гореть уже нечему, подумалось мне. Снова перевела взгляд на магов и поразилась увиденному. Электрические искры кольца... Люди в его центре — шторм, шаркар, Эдриан, и даже дым, и маленькие частички горящей кровли — все замерло в невесомости. У меня возникло ощущение, что воздух затвердел, стал плотным и осязаемым, поэтому стало так сложно дышать. Внезапно начали появляться золотистые мерцающие огоньки, притягиваясь друг к другу и образуя фигуру мужчины, которого я уже знаю. Алеандр. «Дитя сумасшедшей богини, приветствую тебя!» Проговорил Демиург, приближаясь ко мне вальяжной походкой, будто здесь цветочное поле, а не смертельное. «Всемогущий Алиандр, приветствую!» Устала поздоровалась, не обращая внимания на слово «сумасшедший». Мне и самой стало казаться, что я сошла с ума, а все происходящее — игры моего больного рассудка. Вот лежит сейчас мое тело где-то в палате для умалишенных, целители пытаются вылечить меня, и это было бы лучшим вариантом развития событий, нежели все эти ужасы, что творятся вокруг». «Посмотри, Рейнхара, к чему приводит твое сопротивление», — произнес Элеандр, очерчивая рукой круг в пространстве. И «О чем вы говорите, Создатель?» «Не понимаю его». «О моем предупреждении и драконе, которого я даровал тебе». Речь Алиандра была спокойной, будто сказка на ночь, и острая, словно стрела в мое сердце. Ты должна уничтожить падшего ангела. Ни за что! Прорычала я, наконец-то понимая, к чему он клонит. А разве он не растоптал твои чувства? Жестокий Бог режет по едва затянувшейся ране. Это мои проблемы, ответила грубее, чем следовало. У тебя странная любовь, нездоровая. «Как можно любить того, кто предал?» Насмешливо спросил он. «Перестаньте, я скорее лишу жизни себя, чем его!» Выпалила я и как прискорбно поняла, что мои слова — чистая правда. Зачем он опять это продолжает? «А ты посмотри, глянь на этих несчастных магов!» «Они убийцы!» — возмутилась я. «Он что, не понимает?» «О, нет!» «Они не убийцы. Давай подойдем к ним ближе», — предложил Создатель. Не сделав из шага, я в один момент оказалась в искрящемся кругу вместе с Элеандром. «А теперь приглядись к ним повнимательнее», — потребовал он. Послушав Создателя, я начала рассматривать магов. Их лица искажены гримасой ярости, обезображивая до отвращения. И «Я вижу в их глазах только злость». — ответила Леандру. — А теперь вот так. На этих словах бог щелкнул пальцами, и тела магов стали практически прозрачными. — Что это? Это же тени! — ахнула я от увиденного зрелища. Внутри каждого из магов были тени. Такие же, которые налетели на нас с Джорданом, когда мы только вошли в ворота дворца. — Увидела? — Я кивнула. Эта тьма, тьма мироздания из-за нарушения баланса. Сначала проявился фантом, которого ты назвала другом. Он был словно маленькая трещинка на поверхности земли. По мере того, как он начал обретать плотность, сливаясь с сознанием под шва ангела, трещина начала увеличиваться и разрывать пространство. Тьма мироздания начала выходить на поверхность. «Ты должна решить, что делать, Рейнхара!» Речи о Леандре звучит звучат, как жестокий приговор. «Почему именно я? Почему вы сами этого не сделаете?» Схлипнула я. Сейчас мне снова стало страшно. «Твой глупый альтруизм восхищает меня. Но я сам не могу этого сделать. Если я проиграю Калистрате, то проиграет весь Карсток». — заговорил он со мной, как с ребенком. Леандр снова щелкнул пальцами, и тени разлетелись, подобно черным капелькам росы, и впитались в землю. — Это только начало Рейнхара, — предупредил Бог, и его образ рассыпался на тысячу искр. Электрический круг резко погас, кровля крыши перестала полыхать. Маги словно очнулись ото сна, в недоумении глядя друг на друга. Но, тем не менее, начали опускаться на одно колено, Произнося в унисон клятву верности. Сарал вернул себе человеческий образ, понимая, что агония борьбы схлынула. А что делать мне? Кого винить в случившемся, мироздании или себя? Кровавая одежда на моем теле давно высохла, но меня все равно начала колотить дрожь. Такая, которая бывает, когда спадает шоковое состояние и приходит осознание случившегося в полной мере. Кратор с одним из магов повел Эдриана в темницу. Остальные маги приступили к уборке территории. Я подошла к своему дракону и прижалась к его теплому телу, чтобы успокоиться и избавиться от дрожи. Со стороны ворот показался знакомый силуэт Джордана в его привычном образе. Меня царапнуло странное чувство, неестественное и непонятное. Я вижу в нем Архаэля Джея, с которого сняла маску. Что-то неуловимое изменилось во внешности Джордана, делая его похожим и на падшего ангела, и на себя одновременно. По всей видимости, у меня и впрямь психическое расстройство. Джордан поставил на землю кристалл по размерам, немного меньше, чем родовой кристалл Нордов, произнес незнакомые слова заклинания и сделал несколько пасов руками. Кристалл вспыхнул, и с разных сторон территории дворца открылись порталы, из которых начали выходить люди. Отойдя от шторма, я поспешила в сторону Джордана. Он повернулся ко мне. — Рейни, по портальным браслетам прибыли маги-целители, бывшие студенты Академии Всесилия. Они будут искать выживших и тех, кому нужна помощь. Моя стража в городе уже приступила к наведению порядка. Быстро объяснил Джордан, а потом стал оглядываться по сторонам и в недоумении спросил. — Рейни, что произошло за время моего отсутствия? Темные сущности были в магах, и они руководили нападениями. Я снова не выдержала и всхлипнула, не отказываясь от успокоительных объятий Джордана, в которые он поспешил заключить меня. Царл подошел к нам, бросая неодобрительные взгляды. Я, опомнившись, отпрянула от Джордана и обратилась к кратеру. «Царл, спасибо огромное за оказанную поддержку. Я не забуду этого». И искренне поблагодарила мужчину. «Рейни». Я жду тебя в гости в ближайшее время, и ты мне расскажешь, что произошло. Я почувствовала, что мой разум словно кто-то заморозил, и отказ на мое приглашение не принимается. Испепеляя взглядом Джордана, Царл практически приказал мне, и, не дожидаясь ответа, обернулся шаркаром и взлетел. А сказал, что это начало. Страшно ли мне? Дожути, да Но я что-нибудь придумаю. обязательно придумаю а сейчас я хочу лишь одного предаться своей скорби похоронить и оплакать родителей это очень долгая и черная ночь унесла много жизней